Глава девятая Умная одежда охотников подогналась даже под размеры Леони. Если, конечно, ее и правда так зовут. Бронежилет и разгрузку она тоже смогла нацепить, а вот ботинки оказались велики, поэтому рыжая осталась в старой бегунской обуви. Док нашел в тайнике сигнальную ракетницу с одним единственным зарядом. Не зная, зачем могла бы пригодиться эта хрень, кому подавать сигнал? Впрочем, если пальнуть ракетой, кому-нибудь морду тоже будет весело. Палачи взялись за дело. Со всех сторон зазвучали выстрелы и на сей раз стреляли очередями. Судя по звукам, калибр будет покрупнее, чем у карабинов. Как я и думал, новый отряд охотников оказался вооружен лучше первой партии. Не пытаясь прятаться, мы включили фонари и поспешили к промежуточной точке сохранения. До нее оставалось метров пятьсот, не больше. Хотелось бы успеть добраться до того, как палачи увидят меня в своих интерфейсах. Мы были не единственными, кто торопился укрыться в сейфпонте. По дороге нам встретился старый знакомый с прошлой точки — бегун-73. В руках он держал короткокрылый пистолет-пулемет. Надо же, где-то успел отыскать. Увидев нас, 73-й пару раз хлопнул глазами и тут же поспешил скрыться. А буквально через пару секунд у меня перед глазами появилось уведомление. «Бегун-73 выдал вас охотникам. Все охотники видят вас на своих радарах. Время действия метки — 20 минут». «Сукин сын!» — процедил я. «Бегом! За мной!» «Что случилось?» Уже на бегу, спросила Леони. «Семь-три меня сдал!» Рыжая кивнула, она ведь тоже получала уведомление о том, что можно выдать меня охотникам за бонусы и временный иммунитет, так что сразу поняла, о чем речь. Интересно, как это происходит? Видишь бегуна 99, жмешь на кнопочку в интерфейсе и готово? Судя по всему, так и есть. Странно, что 73 третий не сдал меня сразу же возле первого сейфпоинта. — Ну, держись, скотина. Если я тебя встречу, то зритель, обожающий жесть, будет просто в восторге. — Вырубите фонари, — приказал я. — Дальше шагом. — Может, ну и нахер эту точку? — прошептал док. — Надо переждать, пока с меня уйдет метка. И там должны быть подсказки. Разойдитесь на пять метров в стороны. Мальчики налево, девочки направо. Если меня атакуют, заходите им в тыл. Пусть охотники видят в интерфейсах меня, но они понятия не имеют, что со мной еще два бегуна, так что атака со спины будет для меня сюрпризом. Автоматные очереди и одиночные выстрелы по-прежнему раздавались тут и там. Где-то неподалеку надрывались собаки, перепуганные выстрелами, а может, загоняющие очередную жертву. Я был уверен, что охотники ждут меня прямо у сейфпоинта. Они ведь видят, в какую сторону я иду. Надо быть дебилом, чтобы не догадаться. Я хочу переждать опасный момент в уютном бункере. В радиусе 50 метров находится промежуточная точка сохранения. Приближаемся. Я лег и дальше двинулся по-пластунски. Уже через несколько секунд похвалил себя за это. Стрельба началась внезапно. Вспышки выстрелов замелькали в ночи, а над головой засвистели свинцовые комары, жаждущие выпить моей кровушки. Я пополз в сторону, стараясь выйти из-под огня, и через несколько метров оказался в неглубокой рытвине, худо-бедно способной укрыть от пуль. Огонь на подавление! Взять живым! Вот уж хрен, ребята! Живым не сдамся! «Лучше выстрелю себе в висок или подорвусь гранатой. Но это на крайняк, ведь пока что я намерен сопротивляться». Автоматы херачили без остановки, не давая мне возможности высунуться. За их громыханием я даже не мог расслышать, с какой стороны приближаются враги. Совсем рядом взорвалась граната, и меня засыпало комями земли, а в ушах застрял бесконечный звон. «Теперь я понимаю, беднягу Дога». Как сквозь вату, я слышал крики и грохот выстрелов. Надо мной внезапно появился охотник, не такой, как прошлое. Его бронежилет имел на плечнике защиту паха и броневой воротник. Шлем был снабжен закрывающим лицо темным и наверняка пули непробиваемым стеклом. Я вскинул плазменный пистолет и вспыхнула голубая молния. Охотнику так понравилась дыра в груди, что он решил похвастаться и показать ее поближе, рухнув прямо на меня. Я выхватил автомат из его мертвых рук. Не поднимая головы, высунул автомат из ямы, намереваясь выдать несколько очередей вслепую. Нажал на спусковой крючок, и ни хрена не произошло. Крючок сопротивлялся нажатию. Я отбросил автомат подальше, подозревая, что он может взорваться в руках или ударить меня током. «Все ясно. Оружие настроено под владельца. И там есть какая-то хитрая система опознавания. Использовать его не получится». Раздался очередной взрыв гранаты. Меня опять обдало землей, и я отчетливо услышал голос Дога, поминающий матерей охотников и обещающий этим матерям жесткий половой акт с карабином 101-го. Стрельба поутихла, Кажется, граната все-таки вывела кого-то из строя. Я рискнул высунуться из ямы, увидел пару палачей, ведущих огонь, и навел на них плазменный пистолет. Голубые снаряды били метко и без компромиссов. Одному охотнику оторвало ногу выше колена, а у второго в шлеме появилась сквозная дыра, сквозь которую можно было бы просунуть руку. И если от головы что и осталось, то превратилось в бульон. Слева опять расцвели вспышки выстрелов. Одна пуля врезалась мне в бок, застряв в бронежилете. Другая смачно воткнулась в плечо. Брызги крови окропили мое лицо, а от боли потемнело в глазах. Но я все-таки нашел в себе силы повернуться и выпустить оставшиеся плазменные снаряды. Охотник по частям упал на землю, и стрельба прекратилась. Правда, всего лишь на время. Из темноты доносились голоса и рокот, который не мог быть ничем, кроме как шумом мотора. «У палачей есть транспорт, и будь я проклят, если этот транспорт не оснащен крупнокалиберным оружием!» «Док, Леоне, на точку!» Леоне ничего не ответила, а док слабо прокричал. «Не могу! Кишки, сука, прострелили!» «Этого еще не хватало! Леоне!» Рыжая не отвечала. Либо она погибла, либо сбежала. Оба варианта были вполне допустимы. Плечо сильно кровоточило, а когда я оглянулся, то увидел приближающийся свет фонарей. Многих фонарей, в том числе яркой пары ксеноновых фар. По-хорошему, надо было наплевать на и бежать с Сейфпоинт, но у нас был договор, и пока что бегун неукоснительно его исполнял. А главное... Он мне еще пригодится, так что надо спасать. Я забросил карабин за спину и бросился туда, где должен был валяться док. На ходу выхватил из разгрузки медицинский спрей и забрызгал сразу онемевшее плечо. Снова раздалась стрельба. Судя по свету, охотники еще были слишком далеко для прицельной стрельбы, а значит стреляли наугад, ориентируясь по моей точке на радарах. Тем не менее, я бежал на корточках, чтобы не словить шальную пулю. На ходу залез в магазин и заказал два шприца с наноботами. Надеюсь, доставка успеет. Увидел Дога, ползущего мне навстречу. Одну руку он прижимал к животу, и эта рука была полностью алой. — Ты чего? Брось меня! — прохрипел бегун, когда я поднял его и свалил на плечи. — В другой раз. — Где рыжая стерва? Не знаю. Смылась шлюха. Охотники приближались, свет фар уже почти касался нас, а стрельба становилась все точнее. Пару раз пулю просвистели совсем рядом. «Помощь дрона! Вызывая помощь дрона!» Иконка в интерфейсе мигнула и исчезла. «Девятка!» — крикнул я на всякий случай. Бесполезно, сучка и правда сбежала. Либо все-таки поймала пулю своей симпатичной мордашкой. Вижу их! Раздался голос, и следом за ним выстрел из карабина. Где эта гребаная точка? Вот же она, черный люк в земле. Сука, его же еще поднять надо, а вокруг открытое пространство, а осталось надеяться только на дрон. Док прохрипел что-то неразборчивое, а потом возле моего уха раздался громкий пистолетный хлопок, и в нос ударил запах пороха. Охотник! первым настигши нас, дико завопил и перестал стрелять. «Прямо в рожу», — констатировал док. «Светится, бля!» 101 выстрелил из сигнальной ракетницы. Молодец, не сдается даже с пулями в кишках. Раздался быстрый треск, который я сразу же узнал, и охотники принялись материть подоспевший дрон. Правда, он успел выдать только пару очередей и замолк. «Сбил! Ублюдок!» Мы оказались возле люка, и я без сантиментов бросил дога на землю, сам схватился за железную рукоять на крышке. Одновременно с этим поляну осветил голубой свет ксенона. Я поднял голову, и показалось, будто за деревьями стоит чудовище с пылающими глазами. «Все, теперь мне точно конец!» Бегун 99 не добежал. Внезапно люк поддался, и от неожиданности я чуть не рухнул в открывшийся лаз. Из темноты внизу возникло лицо бегуна, который прокричал «Быстрее!». И сразу за этим все остальные звуки потонули в грохоте пулемета. Что-то стукнуло мне по голове. В первую долю мгновения я подумал, что пуля все-таки настигла мою беспокойную голову, но сразу же понял, что будь это пуля, я бы уже ни о чем не думал. Это был полиэтиленовый сверток. Дрон-доставщик принес прице Пулемет, установленный на машине, вспахивал землю вокруг, и нас с догом спасал только достаточно широкий, стоящий на петлях, люк, за которым мы укрылись. Деревья мешали автомобилю маневрировать, и поэтому он не мог заехать к нам во фланг. «Подвинься!» Ряфнул я бегуну, балансирующему на вертикальной лестнице сваренной из прути фарматуры. Бросил мимо него рюкзак, карабин и сверток со шприцами. Негоже так обращаться с экипировкой, но выбора нет. Главное, чтобы шприцы не разбились. «Вали вниз! Вниз, сука!» Перепуганный бегун поспешил спуститься по лестнице, я ринулся за ним и затащил за собой дога. «Держись за меня! Обними как брата! Давай!» Кашляя кровью, док обвил меня руками и уперся потной мордой в шею. С трудом удерживаясь на лестнице, чуть не воя от боли в простреленном плече, я захлопнул люк, и воцарилась тьма. В люк долбили ногами, но открыть его не могли, а через несколько секунд удары прекратились. «Видимо...» Система предупредила охотников, что теперь бегуны в безопасности, а им здесь нечего делать. Кое-как я спустился и сбросил охнувшего дога с себя. А затем я сам рухнул на пол. Кажется, даже отключился на пару секунд. Чудо, грёбаное чудо, что мы выжили. — Ну вы даете! — раздался голос бегуна, который открыл нам люк. — Что это было? «Палачи!» — ответил я, во рту как-то разом пересохло. «Где гребаны свертых со шприцами?» «Вот он!» Я разорвал полиэтилен и с облегчением убедился, что шприцы целы. Отдал один бегуну и указал на потерявшего сознание Дога. «Сними с него броник и воткни шприц рядом с раной. Быстрей!» «Ладно, ладно!» Второй шприц я вонзил себе в плечо и нажал на поршень. Почти моментально стало легче, и вот тут я точно отрубился под убаюкивающие зеленые строчки. Вы убили четырех охотников ранга С. Рейтинг плюс 40. Текущий рейтинг д 77 Получен особый статус. Серьезная угроза. Награда за ваше убийство увеличена в 6 раз. Вы автоматически отображаетесь в интерфейсе охотников в радиусе 200 метров. Награды от зрителей увеличены втрое. Уровень магазина – плюс один. Текущий уровень – 4. Доступны новые товары. Открыта под категорией «Улучшение интерфейса». Вы преодолели рейтинг d 50 на первом этапе. Особая награда – «Сверхсекретный тайник». Координаты и ключ доступа добавлены. Награда от зрителя. 450 кредитов. Комментарий. Вот это месиво. Награда от зрителя. 150 кредитов. Награда от зрителя. 6000 кредитов. Комментарий. На шприцы бро. Награда от зрителя. Награда от зрителя. Награда от зрителя.